Ретроспективный одеон, Театр, сделанный в темные времена, прежде чем господин создал Мурдью, когда все пребывало в хаосе и течении. Это вещь могучая, но страшная, рожденная могучим, но страшным временем, первобытная, соединенная с холстом таким образом, какой доступен пониманию лишь немногих. Возможно, даже сам господин не понимает, как работает этот артефакт. Как бы там ни было, этот театр показывает на своей сцене то, что происходило в определенном месте в определенное время, при условии, что спрашивающий даст ему кровь. Следует ли верить увиденному? Возможно, да, а возможно и нет, поскольку нам неизвестно ни его происхождение, ни его намерение, а живя в вещественной сфере, трудно не придерживаться какой-либо из сторон. Все имеет какой-то интерес, и кто знает, какие интересы преследовали его создатели. Может быть, к нынешнему времени они уже не имеют отношения, но никто не может утверждать это наверняка.